«Рассвет» Эту песенку пел весь лагерь, когда пришла весть, что наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки, и в Вольсберг 373 прибывает австрийская политическая комиссия, которая займется регистрацией заключенных, сбором всех сведений, кратким расследованием обвинений и возможными шагами к освобождению. На мелодию детской песенки, обучающей ребят алфавиту, мы все пели – аа приехала комиссия старых баб и военных преступников бросают в общую чашу а, -а, а приехала комиссия хотя нам и сообщили что приезжие полицейские что большинство из них бывшие заключенные концлагерей пострадавшие во время нацистского режима все же это был сдвиг в нем мы видели обуздание неограниченной власти одного нечеловека». Капитана Кеннеди Хайма Хильмана, который, как тиран, был единым властителем наших судеб, комиссии уступили театральный барак. За столами сидело человек 10 в новой, но напоминающей старую австрийскую времен Франца-Иосифа полицейскую форму. Им были переданы списки заключенных по баракам, блокам, комнатам и по именам. Начали с самых малочисленных с женщин. Нас водили покомнатно, наша была шестой по очереди, и мы уже знали, что с полицейскими можно разговаривать, что они не рявкают, не бронятся, и отношение их более чем человеческое. За несколько дней до приезда комиссии у нас произошел очередной лагерный скандал. ФСС привез в лагерь фильм, который показывался во всем мире и назывался «Мельница смерти». Этот фильм состоял из множества отрывков, демонстрировавших ужасы нацизма, главным образом снятых в первые послевоенные дни, когда были открыты все концлагеря и когда союзнические части встречались с живыми мертвецами до состояния скелетов и с заключенными, которые уже больше не могли двигаться, находили бесчисленные братские могилы, Открывали газовые камеры смерти и крематории в которых сжигались бесчисленные тела умученных и умерших. В этой картине раскрывались жуткие сцены из лагерей Белзена, Дахау, Маутхаузена, Аронинбурга и других. ФСС издал приказ, чтобы все заключенные без исключения посетили киносеансы в нашем театре. И даже серьезно больных должны были принести из лазарета на носилках на эти демонстрации. Фильм был ужасный. Я верю, что многие сидевшие в Вольфсберге наивные маленькие мужчины и женщины понятия не имели о том, что происходило в концлагерях, в этих мельницах смерти. Содержание этой картины было достаточно потрясающим и не нуждалось в добавлениях, а еще менее в подтасовке фактов или бутафории. К сожалению, те, кто монтировал и собирал материал, не были удовлетворены правдой и хотели ее усугубить. Простым глазом можно было различить, где были сняты люди, истощенные до неузнаваемости, до потери человеческого образа, где были настоящие трупы, а где дело шло о грубо сделанных куклах или фигурах из белого гипса. Сеанс за сеансом люди, выходя из театрального барака, делились впечатлениями и спрашивали друг друга, зачем эта бутафория. Самым же драматическим моментом было посещение очередной демонстрации одним из кинооператоров немецкого генерального штаба, который снимал раскопки в Котынском лесу. Когда перед его глазами замелькали знакомые кадры, те, что он сам снимал, а объяснявший содержание фильма штаб-сержант ФСС А. Блау объявил, «Смотрите, вот эсэсовские свиньи под наблюдением Международной комиссии откапывают бесчисленные тела в окрестностях Белзена». Этот человек, сам напоминавший своей худобой одного из изможденных жертв нацизма, встал и крикнул. «Это ложь! Это котынь! Это зверство коммунистов! А тела — польских офицеров! Эсэсовские свиньи не военнопленные, а чины немецкой армии!» «Они с оружием! Зачем вы ужёте, мистер Блау? Вам недостаточно правды? Чем вы лучше пропагандистов Гитлера?» Поднялся шум. Люди повскакали с мест. Многие стали демонстративно уходить. Киперы заметались по всему помещению, стараясь закрыть дверь и призвать к порядку. Чины ФСС выскочили и побежали к своему бараку. Демонстрация фильма была прервана. На следующий день Кеннеди вызвали злополучного кинооператора. Больше его никто из нас не видел. Через день или два киперу было поручено собрать его вещи и выбросить в мусорную кучу на сожжение. Об этом случае женщины-заключенные поторопились рассказать австрийской комиссии. Те слушали, опустив глаза и разводили руками. Мы же радовались. Надеялись, что этот и подобный случай заставят австрийские власти... Как они не ненавидели нацистов поторопиться с решением вопроса о пяти тысячах людей, сидящих полтора года и дольше в лагере без суда и следствия? Допрашивали нас коротко. Имя, фамилия, год рождения, место рождения. Состоял или нет в партии национал-социалистов? Участвовал ли в путчик, который привел к коншлюсу Австрии и Германии? в чем обвиняется, в каких частях служил во время войны, на каком фронте и, если был штатским, где работал за все время войны. Когда пришла моя очередь, и допрашивавший меня полицейский узнал, что я югославская подданная, в партии не состояла, в путчи не участвовала и ничего общего с нацизмом не имела, он развел руками и спросил, «Как вы сюда попали?» Я вкратце объяснила суть дела. Он сделал отметку и отпустил с миром. Также были встречены Эрика М., Манечка И., Марта фон Б. и другие иностранки. «Вам здесь не место», — говорили они нам всем. «Было ли это утешением? Могли ли мы надеяться на долгожданную свободу?» и «Еще один вопрос. Куда нам, иностранкам, идти из Вольфсберга? Без друзей, без денег, без документов». Вскоре нам всем стало ясно, что Кеннеди и его окружение совсем не сочувствовали приезду австрийской политической комиссии и ее работе. Уходило из-под их рук доходное место. Исчезала неограниченная власть. Чины ФСС не могли присутствовать на допросах, производимых австрийскими властями. Единственное, что им еще оставалось делать, это скрывать людей в Спешл Пенни, куда не могли проникнуть австрийцы потому что содержавшиеся там являлись элементом, интересующим союзников. Поэтому ряды несчастных, сидевших за десятью замками, ежедневно пополнялись. В мастерской работали, не покладая рук. Главным образом теперь мы делали обувь. Увеличилось количество колодок. К нам привезли старенькую, почти развалившуюся швейную машину, которую тотчас же привели в порядок лагерные мастера. Минимум 50 пар полуботинок из шинелей с резиновыми, тонкой кожей или веревочными подметками выходили из инвалидной мастерской в каждую неделю. Списки нуждающихся в обуви приносили старшие блоков. За недостатком подметок вскоре мы стали сшивать дратвой в одно целое по 8-10 слоев старых тряпок. Делалось это аккуратно, мелкими и частыми стежками, и подметки выдерживали долгое время. Наши соседи из специалки имели от нас пользу, и как нам передавали через трещину то глухое отчаяние, которое владело ими из-за их отрезанности, исчезло. Как я уже писала, туда попадали люди часто прямо с воли. Так в спешл-пен были помещены румынские летчики, пилот и радист, бежавшие из Арада на военном аэроплане истребителей. Что общего было у этих молодых людей, бежавших от коммунизма с нами? Но Кеннеди получил их каким-то образом и собирался отправить на Турахские высоты. Никто в лагере не знал бы о румынах, если бы не щель между мастерской и спешл-пен. Летчики написали прошение об освобождении или хотя бы о переводе в лагерь на положение обычных заключенных до установления их личности и причины побега. Это прошение было подброшено австрийским полицейским. Каково было изумление нашего тирана, когда при посредстве австрийских властей в лагерь прибыли сначала представители Интернационального Красного Креста, а затем сам начальник ФСС. Румыны были сейчас же переведены в лагерь, а затем их забрала контрразведка, и вскоре они очутились на свободе. Если бы несчастные попали в руки СМЕРШа в Турах, Их судьба была бы запечатана. Одним из первых действий австрийской комиссии было выделение «Райхсдойче», то есть немцев из Германии. Вскоре свыше 700 немцев были отправлены в Германию в тамошние лагеря по денацификации. Им на смену пришел эшелон австрийцев, сидевших в Германии. Это были главным образом солдаты и офицеры африканского корпуса «Роммелевцы». Никаких политических вин за ними не числилось, и небольшими группами они стали покидать лагерь. Отъезд немцев произошел торжественно. Забыты были все споры, ссоры, обиды и взаимные обвинения в совершенных политических и военных ошибках. «Пивки» — ироничное название немцев — снабдили вещами. Их приодели коллеги по комнатам, по баракам. Нам рассказывал сам капитан Марш, что он был до глубины души поражен картиной выхода немцев из лагеря. Они шли со своими скромными вещичками за плечами, но строим и блистали военной выправкой. Весь лагерь кричал им вслед: До свидания! Желаем счастья на родине! Счастливого пути! Многие плакали. В последний момент, когда в грузовики принимали немцев, инвалидов и стариков, им бросали подарки, последние продукты, записывали адреса, просили писать и не забывать. С немцами уезжал один из самых популярных заключенных — фюрер генерал Г. Хармил. Он, благодаря исключительной храбрости из простого фельдфебеля за дни войны, дошел до чина генерала. Его на руках вынесли из блока его боевые товарищи, простые солдаты, унтерофицеры и офицеры, распевая полковую песню. Кеннеди предпочитал отсутствовать в такие дни. Отправку немцев производил капитан Марш. Он с ними был и на вокзале в городе Вольфсберге, откуда отходил поезд-эшелон. По его словам, весь город сбежался провожать пивки. Те австрийцы, про которых говорили, что они ненавидят сидящих в Вольфсберге 373, особенно немцев, столпились на вокзале, на путях, разбили кордон английских солдат и, одаривая отъезжающих домашними продуктами, кричали «Братья, возвращайтесь обратно!». В моей жизни тоже появились маленькие просветы. Прежде всего, я стала получать письма. Это было громадной радостью. В феврале 1947 года я получила первую весточку от большого друга, черногорца, офицера добровольческого корпуса Дмитрия Льотича, майора Петра Мартиновича. Как он в Италии, в Эболе узнал о том, что я в Вольцберге, осталось для меня тайной. С тех пор и до моего выхода на свободу я регулярно, каждые две недели, получала от него теплые, подбадривающие, дружеские письма. За ним стали мне писать и другие товарищи по военным дням. Я узнала, что маленькую посылку мне и майору прислала русская, сестра милосердия корпуса фон Панвица, сама бедная, жившая в лагере для ДП в шпитале на Драве, тоже случайно узнавшая о русских за колючей проволокой. Мы узнали, что Олечка, жена майора ГГ, слава богу, жива. Она была репатриирована из советской зоны Германии в Югославию и списалась с друзьями за границей. Олечка грозилась так или иначе бежать из Титославии, и у майора появилась надежда на счастливый конец всех наших перипетий. Он все еще был на свободе, в лагере, и не знал, что подходил тот черный день, когда и его заберут в Спешл Пен. Его курсы русского языка развивались, ученики делали блестящие успехи, Среди них были офицеры генерального штаба, врачи, историки, инженеры. Из женщин самые большие шаги делала милейшая двойной доктор с двумя дипломами Розмари Фриц. С ней мы и сейчас переписываемся на русском языке, которым она владела в совершенстве. В феврале 1947 года произошло два события. К нам привезли третьего осужденного на смерть, фельдмаршала Кессельдринга, фон Маккинзена и Мельцера мы не видели на протяжении полутора месяцев. Иной раз сержант Торбет приносил нам от них записочки, и мы сейчас же выполняли их просьбы. Сделали им небольшие коврики перед койками, пол в камерах был бетонный. Были отправлены две пары мягких туфель, которые с любовью и уважением сшили безногие солдаты, когда-то служившие под их командой. Наконец, две кепки, над которыми я долго корпела. Оба генерала приехали к нам в некоем подобии штатского. О прибытии Кисселлинга в лагерь нам удалось узнать заранее. Кто-то из англичан проговорился. В бункере приготовили еще одну камеру, побелили ее и поставили двойные решетки на окно. Февральский день был пасмурным и туманным. С утра заключенные маялись, как непрекаянные. Глаза людей, гулявшие вокруг своих бараков, были устремлены к большим воротам. Наконец, в английском дворе появился легковой военный автомобиль. За ним джип, затем Бетфорд и несколько мотоциклеток. Легковая машина проследовала в лагерь заключенных. Она остановилась перед ФСС, и из нее вышли Кеннеди и еще два офицера, И, наконец, фельдмаршал Кессельринг. Лагерь загудел, все внешние ограды чернели от собравшихся людей. Кессельринг вышел спокойно, с достоинством. Лицо его было холодно и спокойно. Из помещения ФСС появился полувзбот английских солдат. Их построили перед смертником. Кеннеди занял вызывающую позу. Подрыгивая ногой, руки в бока, он долго смотрел в лицо фельдмаршала. Затем вынул из верхнего кармана бумагу и стал читать. Два офицера ФСС и солдаты стали смирно. Прочтя какой-то приказ, Кеннеди подошел к фельдмаршалу и стал его демонтировать, срывая с него знаки отличий, как с его фуражки и, наконец, фельдмаршальские погоны, которыми как бы случайно ударил бледного, как смерть, Кессельринга по лицу. «Давно мы уже не слышали такого волчьего воя». Лагерь взвыл, люди потрясали оградами, рвали руками колючие проволоки. «Свинья!» — кричали они. «Скот, будь ты проклят!» Из английского двора, очевидно заранее подготовленные, отчетливым шагом стали выходить вооруженные солдаты. Была дана короткая команда. Кессельринг повернулся и медленно пошел по направлению к бункеру. Рядом с ним, стараясь поймать его шаг, короткими ножками, меняя их, подпрыгивая, пошел Кеннеди. Сзади офицеры и несколько солдат. Шествие замыкал, с ключами в руке, наш маленький Джог. Лицо его пылало, глаза бросали искры гнева. Было видно, что он мучительно страдал из-за своей невольной роли во всем этом позорном спектакле. Проходя по аллее лагеря между рядами блоков, Кессельринг молча подносил правую руку к фуражке без кокарды, отдавая честь своим боевым товарищам, и, опуская ее, делал успокоительные движения, как бы говоря, «Не надо, это судьба». Ряды мужчин за проволокой становились смирно, и блок за блоком, барак за бараком, встречали и провожали кортеж, на этот раз вместо воя криками приветствия и ура. Заперев еще одного смертника в бункере, Джок пришел к нам в мастерскую и с порога, сняв берет с головы, ударил его изо всей силы об Он не имел слов. Молча расширив глаза, он глядел на всех нас и разводил руками. Было видно, что в его солдатской душе бушевала буря. Постояв с минуты, он согнулся, подобрал свой головной убор и пошел к дверям. Затем круто повернулся и сказал — «Сделайте подарок для фельдмаршала, окей?» okay? В начале февраля к нам в мастерскую привели некоего А. Мюллера, пожилого человека, штатского, не инвалида, но болевшего самой тяжелой формой лагерной холеры. Небольшого роста, сгорбленной, лет 50 с большими черными глазами, казавшимися еще больше и чернее за толстыми стеклами очков, он не сумел войти в нашу инвалидную семью. Привел Мюллера милейший доктор Бургхарт. «Помогите», — сказал он. «Человек страдает галлюцинациями и манией преследования. Он на пороге самоубийства. Дома его ожидают жена и трое детей. Он вообразил, что жена ему изменяет, что дети не его. Когда-то, как говорят, это была счастливая семья. Сидит он по глупости. Нашел в лесу брошенные во время капитуляции два карабина и немного амуниции». Принес домой в село, в котором был писарем у бюргемейстера, и спрятал. Возможно, что кто-то видел и донес. Приехали англичане, сделали обыск и арестовали Мюллера, как Вервольфа, повстанца против оккупационных западных частей. Я была в это время занята проблемой слепого Ханзи Г. и безногого Карла К. Ка. Они жили в лазарете, как беспомощные инвалиды. Оба считали себя конченными, ненужными, грузом для общества, ни на что не способными. Мне едва удалось уговорить их вступить в инвалидную мастерскую. У Ханзи временами бывали припадки, взрывы бешенства. Слепой он отличался ужасающей силой. Был в состоянии одним рывком сломать кому-нибудь руку, ударом ладони свалить с ног. Он был женат, и его где-то в лагере ди ожидала жена, молоденькая и красивая. Ханзи знал, что все лицо его обезображено синими разводами, следами пороха от взрывов. Его глаза были жуткими, зияющими красными впадинами, так как веки были сожжены. Он ненавидел себя и временами ненавидел весь мир. Подобные проблемы были и у Карла К, Ка, потерявшего ноги буквально до живота. У него, кроме душевных переживаний, были постоянные физические страдания из-за полного несварения желудка. Этих двух нужно было опекать, посвящать им много времени и внимания. Их нужно было сдружить, с большим трудом это удалось. Странная это была пара, и под конец трогательно объединенная. Сильный, как медведь, слепой Ханзи был ногами Карла, а Карл его глазами. С легкостью, как перышко, слепой брал на закорке своего зрячего товарища, и нёс его через весь лагерь из лазарета к нам в мастерскую, на лекции, в церковь. В тот период, когда к нам попал Мюллер, я передала его адъютанту по делам мастерской, Бубби францу, и попросила уделить больному холерой как можно больше времени. Мюллер был мрачен, неразговорчив, он не хотел работать. Его не привлекали ни игрушки, ни плетение сумочек, ни сапожное мастерство. Сидел в углу и мрачно через толстые стекла следил за нами. Большим ударом для всех нас был арест и отвод в спешл-пен членов нашей мастерской, славянцев-егерей, Тони Краля и Регитника. Мы волновались за них, боясь за их судьбу, как, впрочем, и за судьбу всех в спешл-пен. Их арест и увод прямо из мастерской еще больше потряс Мюллера». Воли или неволей мы должны были в его присутствии пользоваться щелью для разговоров со специалами. Черные мрачные глаза следили за нами. Инструменты, как я уже писала, все были взяты под расписку, каждый вечер пересчитывались и складывались в присутствии дежурного разводящего англичанина, складывались в особый ящик, на котором вешался замок. В один из туманных февральских дней в самом конце месяца утром из «Спешл Пен» обратились к нам с просьбой передать им клещи-кусачки и ножницы для жести. Мы знали, что там велась медленная кропотливая работа, подготовка возможного побега. Вещи были при помощи проволоки переданы в умывалку «Спешл Пен». Инвалиды сидели спокойно и работали. С чувством и прекрасной дикцией Рейнхард читал нам стихи Рильки. Вдруг с треском открылись двери, и к нам ворвался Джок Торбет в сопровождении двух капралов. Он стал напротив меня и, не говоря ни слова, долго и, казалось, уничтожающим взглядом, буквально пронзал мои глаза. Затем также резко подошел к стене, граничащей с умывалкой спешл-пен, и стал считать доски, касаясь каждый пальцем. 1, две, три, 4, 5, шесть...» «Семь!» У нас перестали биться сердца. Я почувствовала, как на моем лбу появились крупные капли холодного пота. Что делать? Три с половиной месяца мы хранили свою тайну. Кто мог ее выдать? Стараясь не показать волнения, все продолжали работать, низко опустив головы. А Джок, резко позвав своих капралов, не сказал нам ни слова, вышел из мастерской, заперев за собой дверь на ключ. Вызвать из спешл-пен людей было не таким уж легким делом. Не всегда кто-нибудь бывал в умывальнике. Как им дать знать? Как получить обратно клещи и ножницы? Почему Джок не попробовал отодвинуть предательскую доску? Что делать? В чьих-то руках появился молоток у другого гвозди. Несколькими ударами доска была прибита крепко на место. Инвалиды продолжали работать. Никто не задал вслух ни одного вопроса. Раздались шаги, и послышалась английская речь. Щелкнул в замке ключ, и в мастерскую вошел капитан Марш. Его сопровождали Джок и те же капралы. Я встретилась глазами с маленьким сержантом. В его взгляде был как бы вопрос. Капитан Марш подошел к стене, отсчитал седьмую доску и попробовал ее двинуть. Он потребовал ломик и стал подбивать его в щели между досками. Он отсчитал седьмую доску с другого конца. Те же напрасные усилия. Молчать было опасно. Я встала и подошла к нему. Что-нибудь случилось, капитан? Мне стоило больших усилий выговорить спокойно эту фразу. Нет! С необычайной для него резкостью отрезал марш. Ничего не случилось! Мы все вернулись к работе. Англичане шепотом поговорили о чем-то и вышли. Клещи! Мелькало в голове. Ножницы! Что, если сейчас потребуют сдать инструменты или начнут их считать по списку? Полдень. Принесли еду. Впервые мы не чувствовали голода. После обеда я, взяв пропуск, пошла к доктору Брушику. Найдя его на складе, выложила все, что было на душе. Старичок выслушал с тихой улыбкой на лице. Ничего страшного не произошло, ну и не произойдет. Разве вы не видите, что добрый дух Джок показал вам, что надо было сделать? Разве вы не послушали его и не забили доску? Но инструменты! «Инструменты?» «Что стоит в списке? Ножницы и клещи?» «Написано, какой они величины, как выглядят, нет?» «Ну, так будут и ножницы, и клещи». Добрый старик дал мне, достав из ящика небольшие обычные клещи для вытягивания гвоздей и старые ржавые ножницы. Я их спрятала во внутреннем кармане шинели и торопливо отправилась в мастерскую. Я и сегодня не знаю, почему англичане действовали так медленно. Была ли это со стороны капитана Марша некая симпатия к нам? Задерживал ли все Джок Торбит? Обыск был произведен только около четырех часов дня. Нам не дали никаких комментариев, просто все пересчитали и ушли. На следующий день опять появился капитан Марш и вызвал меня к себе в канцелярию. «Ара», — сказал он спокойно, — «я вынужден мастерскую переселить. Для этого освобождается один барак в блоке «Джи». Я убедился, что с вашей стороны не было нарушений правил и дисциплины. Но близость со спешл-пен чересчур соблазнительна. Завтра выселят мужчины из барака, и послезавтра перенесете кустарную мастерскую в новое помещение. Поняли? Это было самым меньшим, минимальным, чего мы могли ожидать. Мы считали, что нас разгонят, закроют мастерскую, прекратят работы, начнут допрашивать, может быть, посадят в спешл-пен. «Был ли Марш исключительным человеком, я уж не говорю о сержанте Торбите, или наша мастерская стала такой необходимостью для престижа, для лица лагеря, что ее нужно было сохранить, сказать трудно». Мы исполнили приказание и на второй день переселились в великолепно расположенный барак в соседнем женском блоке. Барак выходил всем фронтом на Адольф Гитлер-Плац. Из окон мы могли наблюдать за прогулкой, на которую больше не выходили увлекаясь работой. По другую сторону коридора в трех небольших комнатах поселили часть работавших инвалидов. В одной поместили переплетную, в последней заготовочную. Вместо наказания мы совершенно неожиданно выгодали, но спешл пен утратил многое. Правда, там навсегда остались кусачки и большие тяжелые ножницы для жести. С памятного дня. Мюллер перестал приходить на работу. Оказалось, что он проявлял признаки тяжелого помешательства. Его поместили в отдельную комнату в лазарете. Недели через две несчастный повесился. Только после его смерти Джок сказал мне с глаза на глаз, что болевший манией преследования Мюллер выдал нас капитану Маршу. Идя на работу, он шмыгнул в ФСС и, без стука войдя к Маршу, Не ожидая никаких вопросов, торопясь и захлебываясь, сообщил о доске на шарнирах, через которую целый человек мог пройти в спешл-пен. Доску с той стороны заколотил сам Джок до личного появления Марша. История была забыта.